Глава пятнадцатая. Сбышка, догнав Зыха и Ягинку, в обществе аббата и клириков, ехавших в Кшесню, присоединился к ним и поехал вместе с ними, потому что ему надо было доказать аббату, что ни Вилька из Бжозовой, ни Чтана из Рогова он не боится и прятаться от них не намерен. И снова в первую минуту поразила его красота Ягинки. потому что, хотя не раз он видел ее и в сгожелицах, и в богданце, хорошо одетую, но никогда не была она разряжена так, как в костел. Платье на ней было из красного сукна, подбитое горностаем, красные перчатки, а на голове горностаевый, расшитый золотом колпачок, из-под которого спускались на плечи две косы. Она уже не сидела на лошади по-мужски. но на высоком седле с поручнем и с подножкой. Ноги ее еле видны были из-под длинной, уложенной ровными складками юбки. Зыху, позволявшему девушке дома одеваться в кожух и высокие сапоги, важно было, чтобы перед костелом каждый понял, что приехала дочка не чья-нибудь, но панна из могущественного рыцарского рода. С этой целью лошадь ее вели два подростка в обтянутых штанах и в раздутых куртках, какие обычно носили пажи. Сзади ехали четверо слуг, а с ними клирики аббата, с кортиками и лютнями у поясов. сбышка полюбовался на всю эту свиту, но больше всего на Ягинку, похожую на картинку, и на аббата, который в красном своем одеянии с огромными рукавами казался каким-то путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых, который заботился только о красоте других, а сам украшался только веселостью и песнями. Они ехали рядом. Аббат, рядом с ним Ягинка, потом Сбышка и Зых. Аббат сначала велел своим Шпильманам петь духовные песни, но потом они, должно быть, ему надоели. И он стал разговаривать со Сбышкой, который с улыбкой поглядывал на его огромный кинжал, величиной не меньше двуручных немецких тесаков. «Вижу я, — с важностью сказал Аббат, — что удивлен ты моим мечом. Так знай же, что синоды разрешают духовным особам иметь в дороге не только мечи, но даже баллисты и катапульты, а мы находимся в дороге. Наконец, когда святой отец воспрещал ксензам носить мечи и красные одежды, Он, вероятно, имел в виду людей низкого происхождения, ибо шляхтичу Бог велел носить оружие, и тот, кто захотел бы это оружие бросить, пошел бы против известного его предначертания. — Я видел князя Мазовецкого Генриха, тот и на аренах дрался, — отвечал Сбышка. Не то ставится ему вину, что он дрался, — ответил Аббат, подняв палец. А то, что женился, да еще неудачно, ибо распутную пьяницу взял женщину, которая, говорят, Бахусу с юных лет служила. А кроме того, была и прелюбодейка, из чего тоже ничего хорошего выйти не могло. Тут он даже остановил коня и с еще большей важностью стал поучать. Кто намерен жениться, то есть взять себе супругу, Тот должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, знала приличие, умела вести хозяйство и не любила грязи, что помимо отцов церкви говорит еще и некий языческий философ по имени Синека. А как же узнаешь, что сделал удачный выбор, если не знаешь гнезда, из которого берешь подругу до самой смерти? Ибо другой мудрец, но уже христианский, говорит, Яблочко от яблони недалеко падает. Из чего поучайся, грешный человек? Искать жену не в отдалении, а поблизости. Ибо если получишь злую и непокорную, то вдоволь из за нее наплачешься. Как плакал некий философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову помои. «Во веки веков! Аминь!» В один голос грянули клирики, которые, отвечая так Аббату, не очень следили за тем, в Папатле они отвечают. Все с великим вниманием слушали слова Аббата, дивясь его речи и знанию Писания, он же, говоря собственно с Бышке, часто поворачивался к Зыху и Ягинке, как бы желая особенно убедить их. Однако Ягинка, по-видимому, поняла, в чем тут дело, и зорко посматривала из-под длинных ресниц своих на юношу, который нахмурил брови и опустил голову, как бы глубоко обдумывая то, что слышал. Вскоре шествие двинулось дальше, но в молчании. Только когда показалась к шестня, абат ощупал свой пояс, повернув его так, чтобы легко было схватить рукоять кинжала, и сказал — — А старая Вилька из Бжозовой, должно быть, с большой свитой приедет. — Должно быть, — согласился Зых. — Да слуги что-то болтали, будто он захворал. — Один мой клирик слыхал, что он собирается на нас напасть у постоялого двора после обедни. — Он бы не сделал этого без предупреждения, а особенно после обедни. — Да ему бог опомнится. — Я войны ни с кем не ищу. — и обиды переношу терпеливо». Тут он оглянулся на своих шпильманов и сказал «Не обнажать мечей и помнить, что вы слуги духовного лица, и только если те нападут первые, тогда бейте их». Сбышка, едучи рядом с Ягинкой, со своей стороны расспрашивал ее о деле, которое его больше всех занимало. и молодого Вилька мы обязательно встретим в Кшесне», — говорил он. Ты мне покажешь их издали, чтобы я знал, которые. — Хорошо, Сбышко, — отвечала Ягинка. — Они, должно быть, подходят к тебе перед обедней и после обедней. Что же они тогда делают? — Оказывают мне услуги, насколько могут. — Сегодня они не будут этого делать, понимаешь? Она чуть ли не смиренно ответила. — Хорошо, Сбышко. Дальнейший их разговор прервал стук деревянных колотушек, потому что в Кшесне еще не было колоколов. Вскоре они приехали. Из толпы, ожидающие перед костелом обедни, тотчас же вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова. Но Сбышка предупредил их, соскочив с коня, прежде чем они успели подбежать и, обхватив Ягинку, снял ее с седла, а потом взял за руку и, вызывающе поглядывая на них, повел к костелу. В притворе костела ждало их новое разочарование. Оба поспешили к чаше со святой водой, и оба, погрузив в нее руки, протянули их девушке. Но то же самое сделал избышка. А она прикоснулась к его пальцам, потом перекрестилась и вместе с ним вошла в костел. Тогда не только молодой Вильк, но и Чтан из Рогова, хоть он был умом слабоват, догадались, что все это было сделано нарочно. и обоих охватил такой дикий гнев, что у них даже волосы зашевелились под сетками. На силу сохранили они настолько ясного сознания, что в гневе, боясь наказания Божьего, не захотели войти в костел. Вместо этого Вильк выскочил из притвора и как шальной помчался между деревьями кладбища, сам не зная куда. Чтан бросился за ним, тоже не зная, зачем он это делает. Остановились они только в углу, возле ограды, где лежали большие камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую собирались строить в Кшесне. Там Вильк, чтобы на чем-нибудь сорвать злобу, которая его душила, ухватился за один из камней и стал толкать его изо всех сил. Видя это, Чтан тоже ухватился за этот камень, и через минуту они с яростью покатили его через все кладбище к самым дверям костела. Люди смотрели на них с удивлением, думая, что они дали какой-то обед и хотят таким образом участвовать в постройке колокольни. Но их эти усилия значительно облегчили, так что оба они пришли в себя и только стояли бледные от напряжения, сопя и глядя друг на друга бессмысленными глазами. Первым прервал молчание Чтан из Рогова. «Ну что же?» — спросил он. «А что?» — отвечал Вильк. Мы сейчас на него нападем. Не в костеле, а после обедни. Он Зыхом и обатом. Да еще забыл ты, что говорил Зых. Если случится драка, он обоих из сгожелец выгонит. Если бы не это, я бы тебе давно ребра переломал. Либо я тебе, — сказал Чтан, сжимая кулаки. И глаза у них зловеще засверкали, но оба сейчас же сообразили, что теперь им мир нужнее, чем когда-либо. Не раз уже они дрались друг с другом, но всегда после драки мирились, потому что хотя любовь к Ягинке и разделяла их, но все же они не могли жить один без другого и всегда друг по другу скучали. Теперь же у них был общий враг, и оба чувствовали, что это враг опасный до ужаса. Поэтому Чтан спросил, помолчав, «Что делать? Не послать ли ему вызов в богданец?» Вильк, который был умнее, не знал, однако, сначала, что делать. К счастью, на помощь к нему пришли колотушки, которые застучали снова в знак того, что обедня начинается. И Вильк сказал, «Что делать? Идти к обедне, а там, что Бог даст!» Чтан из рогово обрадовался этому разумному совету. «Может быть, Господь Бог нас наставит», — сказал он. «И благословит», — прибавил Вильк. «И это будет справедливо». Они пошли в костел и, внимательно прослушав обедню, набрались храбрости. Они не потеряли головы даже тогда, когда Ягинка после обедни снова приняла в синях святую воду с руки избышки. На кладбище у ворот они поклонились до земли за их Ягенке и даже абату, хотя он был враг старика Вилька из Бжозовой. Правда, на сбышку смотрели они из подлобья, но ни один не заворчал, хотя сердца их выли от боли, гневой ревности, потому что Ягинка никогда еще не была так прекрасна и так похожа на королеву. Только когда блестящая ковалька дотронулась в обратный путь и когда издали донеслась до них веселая песня клириков, Чтан стал вытирать пот со своих косматых щек и фыркать, как лошадь, а Вильк произнес, скрижеща зубами, «На постоялый двор! На постоялый двор! Горе мне!» Потом, помня, что в первый раз им от этого стало легче, они снова схватили камень и с яростью покатили его на прежнее место. Озбышка ехал рядом с Ягинкой, слушая пение батовых шпильманов, но, проехав сверсту, внезапно остановил коня и сказал. «Батюшки, я собирался дать денег на обедню за здоровье дяди и забыл. Я вернусь». «Не возвращайся», — воскликнула Ягинка. "Пошлем мы гажелец". «Нет, я вернусь, а вы меня не ждите. С Богом». «С Богом», — сказал аббат. «Поезжай». и лицо у него повеселело, а когда сбышка скрылся у них из глаз, он незаметно подтолкнул Зыха и сказал, «Понимаете?» «Что мне понимать?» «Как бог свят! Подерется он в кшесне с Вильком и Чтаном. Но этого-то я и хотел, и к этому вел все дело». «Парни, они здоровые, того и гляди, его ранят, а что толку?» «Как что толку?» «Если он из-за Ягинки подерется...» то как же ему потом думать о дочери Юранда? С этих пор его дамой будет Ягинка, а не та, а этого я хочу. Потому что он мне родня и понравился мне. Да, оклятва. Немного спустя я его освобожу от нее. Разве вы не слыхали, что я уже обещал это? — Вы все умеете сделать, — отвечал Зых. Абат обрадовался, похвале а потом подвинулся ближе к Ягинке и спросил. — Ты и что такое печальное? Она наклонилась в седле и, схватив руку Аббата, прижал ее к губам. Крестный, может быть, вы бы послали парочку шпильманов в кшесню? Зачем? Напьются на постоялом дворе и больше ничего. Но «Ну, может быть, они как-нибудь помешают в ссоре. Аббат быстро взглянул ей в глаза и вдруг резко сказал: Да хоть бы его там убили. Так пусть меня убьет! Вскричала Ягинка. И горечь. скопившаяся в ее груди со времени разговора со сбышкой, разрешилась теперь потоком слез. Видя это, Аббат обнял девушку, так что почти накрыл ее огромным своим рукавом и заговорил. «Не бойся, дочурка, ничего. Ссора случиться может, но ведь и те тоже шляхтичи, и вместе на него не нападут. А по рыцарскому обычаю вызовут на поединок, а уж там он с ними справится». Хотя бы ему пришлось драться с обоими сразу. Что же касается дочери Юранда, про которую ты слыхала, так я тебе только то скажу, что свадьбе это и не бывать. — Если ему та милее, так и мне он не нужен. — сквозь слезы отвечала Ягинка. — Так чего же ты ревешь? — Боюсь за него. — Эх, бабий ум, — смеясь сказал Аббат. И, наклонившись к уху Ягинки, он продолжал. Смекни-ка, девочка, что если даже он и женится на тебе, так не раз случится ему подраться, на то он шляхтич. Тут он наклонился еще ниже и прибавил. А на тебе он женится. Даже скоро. Уж это как бог свят. Чего ему жениться? — отвечала Ягинка. Но в то же время она начала улыбаться сквозь слезы, Поглядывая на Аббата, точно хотела спросить, откуда он это знает. Между тем Сбышка, вернувшись в Кшесню, отправился прямо к Сензу, потому что он на самом деле хотел дать денег на обедню за здоровье матьки, а устроив это дело, направился прямо к постоялому двору, где надеялся застать молодого Вилька из Бжозовой и Чтана из Рогова. Действительно, он застал там обоих и, кроме того, еще множество народу. и шляхты, и мужиков, и нескольких скоморохов, показывавших разные немецкие штуки. В первую минуту он, однако, не мог никого разглядеть, потому что окна корчмы, затянутые воловьем пузырем, пропускали мало света. Только после того, как слуга подбросил в камин сосновых веток, сбышка увидел в углу за пивными бочонками волосатое лицо Чтана и злое, нахмуренное лицо вилька из бжозовой. Тогда он медленно стал приближаться к ним, расталкивая по дороге людей, а, подойдя, ударил кулаком по столу с такой силой, что весь постоялый двор вздрогнул. Они тотчас встали и начали поспешно поворачивать кожаные свои пояса, но прежде чем они успели схватиться за рукоятки мечей, Сбышка бросил на стол рукавицу и, говоря в нос, как обычно говорили рыцари, бросая вызов, Произнес следующие неожиданные для всех слова: если кто-либо из вас, или кто-либо из людей рыцарского сословия, находящихся в этой комнате, станет оспаривать то, что прекраснейшая и добродетельнейшая в мире девица есть панна Данута, дочь из Испыхова, то я того вызываю на конный или пеший бой до первого падения или до последнего дыхания. Удивились Вильк и Чтан, как удивился бы я Аббат, если бы услышал что-либо подобное, и с минуту не могли выговорить ни слова. «Это что за панна? Ведь им же нужна Ягинка, а не она. А если этому Олуху нужна не Ягинка, то чего ему от них нужно? Зачем он рассердил их перед костелом? Зачем пришел сюда и зачем ищет с ними ссоры?» От этих вопросов в головах у них образовалась такая каша, что они широко раскрыли рты, а Чтан так вытаращил глаза, точно видел перед собой не человека, а какую-то диковину немецкую. Но более умный Вильк, немного знавший рыцарские обычаи и то, что рыцари иногда дают обед одним женщинам, а женятся на других, подумал, что в данном случае может быть то же самое. И что раз случается возможность вступиться за Ягинку, то надо немедля этой возможности воспользоваться. Поэтому он вышел из-за стола и, подойдя со зловещим лицом к сбышке, спросил. «Ах ты, собачий сын! Разве не Ягинка, дочь Зыха, прекраснейшая из девиц?» Вслед за ним вышел Чтан, а люди стали уже собираться вокруг них, потому что всем уже было ясно. что дело это пустяками не кончится.